Глава 1141. Негодяи. Окажи здесь человек, способный читать потаенные мысли людей, то при взгляде на черную рыбку у него бы в голове прозвучало следующее. «Разве ты не согласился помочь? Не ты ли говорил, что готов поймать злодея и позволить мне откусить от него кусочек? Куда подевался твой гнев?» Маленькая рыба долгое время находилась в растерянности. Наконец она с душераздирающими криками вновь принялась кружить вокруг черного тумана. Ее выходка не возымела желаемого эффекта, сообразив, что на нее больше никто не обращает внимания, рыба в расстроенных чувствах отправилась выпустить пар. Из черного тумана вышел Чэнь Сэнзы. Рыба с ее проблемами была то еще головной болью. Откуда ему было знать, что Ван Болу откусит половину черной рыбы? В таком жалком состоянии на нее было больно смотреть. Если так дальше пойдет, младший брат ведь не слопыт рыбу целиком. У Чэнь дернулась века. веко. Вероятность такого исхода была очень высокой, поэтому он, массируя переносицу, накрыл серое звездное небо божественным сознанием. От уведенного он невольно поморщился, а потом беспомощно вздохнул. В звездном небе он увидел поглощающих цы смерти Ван Пуоле, маленького ослика и какого-то молодого парня, который старательно делал вид, что ничего не ест, однако он ни раз и не два проглатывал слюну. Что до ослика, его голова восстановилась, но нижняя челюсть исцелилась не до конца поэтому слюна стекала прямо в звездное небо. Ван Боулэ хоть и не пускал слюни, выдавал яркий блеск в глазах и время от времени сглатываемый комок в горле. Все это недвусмысленно намекало на то, что троица в данный момент больше ни о чем не могла думать, кроме рыбалки. Не может же она быть такой глупой. Рыбу недавно жестоко покусали. На кой чёрт еще раз соваться туда? Пробормотал Чейн цензы себе под нос. У него резко сузились глаза, когда позади ничего не подозревающей троицы возникла черная рыба. Похоже, она что-то затевала. Чейн Сензи был вынужден пересмотреть свою оценку. Черная рыба и вправду оказалась не такой уж смышленой. Несмотря на это, она оставалась небесным Дао, поэтому он покашлял и был вынужден отправить Ван и прядь божественной воли. Тот тем временем отчитывал пятерочку и ослика. Во двое! Попридержите коней! Осел, сделай что-нибудь со своей слюной! Если повсюду будут плавать твои слюни, думаешь, рыба решится заявиться сюда еще раз? Пусть даже она не особо влечит умом. Пятерочка, сделай что-нибудь со слюнями ослика. Если мы ничего не поймаем, я использую вас двоих в качестве наживки. Пятерочка и маленький ослик переглянулись и состроили страдальческие гримасы, но протестовать не стали. Оба про себя подумали, что Ван Буэлла слегка перегибал палку. Пятерочка не стала возмущаться. Подскочив к ослику, он со вздохом прижил нижнюю челюсть ослика к верхней. Ван Була фыркнул. Только он хотел продолжить выговор, как вдруг выражение его лица изменилось, в голове раздался голос Чэнь Санзе: «Младший брат, хватит вбирать со смерти и заглядываться на черную рыбу. Это небесная да у нашей темной секты. Позже я отведу тебя туда, там ты сможешь на отвала. вала». «Старший брат?» Ван Буэлэ было приятно снова услышать голос старшего брата, однако сказанное заставило его виновато кивнуть. Он косо посмотрел на рыбачащих ослика с пятерочкой, а потом пнул обоих. «Вы что творите?» — сквозь зубы прошипел он. «Рыба и так настрадалась. А вы хотите поймать ее еще раз? У вас осталось хоть капли человечности? Где ваше сострадание? Это уже чересчур!» Такая резкая смена настроения задачила ослика с пятерочкой. «С самого начала мне совершенно не хотелось этого делать. Вы двое шантажировали меня!» Заставили это сделать? Мне очень стыдно, что я так нечестно поступил с черной рыбкой Бау Бао. Слушайте сюда, я пришел в себя. Я больше не могу идти этой преступной дорогой. Отныне рыбка Бау Бао мне как брат. И любой, кто посмеет обидеть ее, будет иметь дело со мной. Этот наглец станет моим взглядом врагом. Ван Баула говорил громко и уверенно. Пятёрочка и маленький Ослик задрожали, но больше всех его слова потрясли прячущуюся неподалеку черную рыбу. До этой пламенной тирады она буквально скрежетала зубами от ярости, но его слова заставили ее сдрожать, они действительно ее тронули. Рыба чувствовала себя человеком, с которым чрезвычайно несправедливо обошлись, однако она не могла ни в ком найти ни понимания, ни поддержки, и тут кто-то внезапно погладил его по голове и одарил своим теплом. Понял его боль и во всеуслушании объявил, что любой, кто посмеет тронуть его, станет его врагом. В такой ситуации любой бы проникся сказанным, Даже если бы этим человеком был недавний враг. черная рыба была тронута вдвойне в силу своей неопытности, больше она не злилась на Ван Буэлэ, не желала ему отомстить. Скорее наоборот, теперь она смотрела на него с теплотой. Дай рыбке время, быть может, она бы придумала, как отреагировать на это, но Ван Бола собирался ковать, пока горячо. Взмахом правой руки он вызвал половину собранных недавно зеленых нитей, которыми планировал перекусить. «Маленькая рыбка Бао-Бао, не злись, иди сюда!» «Прими их в качестве моих извинений! Отныне мы с тобой, братья! Я больше не стану поглощать со смерти! Если кто-то оскорбит тебя, я помогу тебе!» Рыбка в своем укрытии колебалась, Ван Буэлла терпеливо ждал. Рыба так и не появилась, поэтому он достал еще больше зеленых нитей и тепло улыбнулся. Он пытался выглядеть максимально дружелюбно. «Маленькая рыбка бау, -бау. я совершил ошибку! Прости меня! Я помогу тебе наесться этих нитей до отвала!» Возможно, рыбку убедили сладкие речи Ван Ванбула, или ее привлекли зеленые нити, или у нее было что-то не так с головой. Тем не менее, вскоре вдалеке появился крохотный силой черной рыбы. Та с опаской смотрела на Ван Ванбуола. При виде рыбы у пятерочки ослик расширили зрачки. Переглянувшись, они увидели в глазах друг друга неподдельное восхищение. Может, он просто нас провел? Может, все это представление было нужно только для того, чтобы выманить рыбку? Потрясающе! У меня нет слов! Я, я, я! Пока пятерочка и маленький ослик пораженно делились впечатлениями, черная рыбка быстро подплыла, проглотила все зеленые нити, а потом также быстро отплыла назад, откуда она осторожно покосилась на человека. Убедившись, что опасности нет, она испарилась. Похоже, рыба не собиралась так легко ослаблять бдительность. Когда Ван Буала достал новые зеленые нити, она возникла рядом с ним, но не стала сразу уплывать. Поедая нити, она непонимающе рассматривала Ван Буола. Пятерочка и Ослик подобрались, как будто хотели накинуться и впиться в нее зубами. Рыбку охватил в страх и ярость. Ван Болес реагировал молниеносно. Прежде чем она успела хоть что-то сделать, он заслонил маленькую рыбку собой, а потом двумя точными ударами отправил пятерочку и Ослика в полет. Бесстыдники! Не перегибайте! У вас осталась хоть капля совести? Я же сказал, что теперь маленькая рыбка Бао Бао мне как брат, а значит по старшинству она выше вас. Забудьте о том, чтобы ее съесть! Пятерочка и Ослик посмотрели на Ван Буэлэ так, словно тот спятел. К полнейшему недоумению в их глазах примешивалась обида. Черная рыба на мгновение оцепенела. Посмотрев на Ван Буола, она чуть не расплакалась, словно нашла давно потерянного родственника. С радостным криком она подплыла вплотную к Ван Буэлэ и покосилась на Ослика с пятерочкой. Вся ненависть, которую она испытывала к Ван Буэлэ, теперь была направлена только на этих двоих. Оказывается, они были во всем виноваты! И действительно, первым ее укусил ушастый монстр, от которого осталась только голова. Рыбка не плачь! Ван Буэл снежная улыбка осторожно погладил маленькую рыбку, не забыл он и одарить гневным взглядом пятерочку с осликом. Маленькая рыбка такая милая, чтобы такого больше не было! Пятерочка потерял дар речи, Ослик ошеломленно уставился на хозяина, Чейн Санзе все еще устало массировал переносицу.